Глава первая. Тринадцать лет до начала эксперимента. Кате было двенадцать, когда детство кончилось. Сначала не стало ее любимого брата, потом отца посадили в тюрьму, а после ее облили кислотой. Катя помнила тот день урывками, пронзающая боль, крик, яркий свет операционной лампы. Врачи спасли зрение, но предупредили семью — что реабилитация будет долгой, и коже на лице потребуется не одна пересадка. За три недели, что Катя провела в ожоговом отделении, мама ни разу не навестила. К другим родители приходили каждый день, но они словно забыли. Она плакала, скучала и чувствовала себя виноватой. Когда доктор сообщил, что ее выписывают, обрадовалась. Но врач сказал, что мама пришлет вместо себя кого-то другого. С тех пор... Катя больше ни с кем не разговаривала. Перед выпиской ей наложили тугую повязку и назначили целый список лекарств. Катя вышла на улицу, присела в тени на лужайке, подальше от больничной суеты, достала из рюкзака калимбу. После того, как отца забрали злые люди, Катя не расставалась с инструментом ни на день. Девочка уверенно перебирала пальцами металлические язычки — Но повязка на левом глазу мешала сосредоточиться, и она сбилась. «Красиво!» — послышался чей-то мягкий голос. Катя обернулась. Она знала этого человека. Это был близкий друг ее отца, он часто приходил в дом. Но гость никогда не заговаривал с ней. Катя отвернулась. Сегодня она решила молчать. В конце концов, если все вокруг ее не замечают, Она ответит тем же. Профессор подошел ближе. Катя обратила внимание на его сияющие в лучах солнца кожаные туфли и носки с причудливым узором, но быстро потеряла к ним всякий интерес и продолжила играть на калимбе. «Что это?» Катя ответила не сразу. «Папа подарил». Ветер эхом разносил грустную мелодию. Мещерский помолчал. «Врачи сказали, тебя пора домой забирать». «Здорово, да?» Катя не ответила. Мещерский умел найти ключик к любому взрослому, а с детьми не ладил. Честно сказать, он их не любил, побаивался. «Обижаешься на маму? Ей сейчас тяжело. Все силы уходят на хлопоты из-за папы. Она очень хотела приехать, правда?» Катя перестала играть. Тогда почему не приехала? Не найдя подходящего ответа, Мещерский решил перейти на транзакцию врач-пациент. Такая схема коммуникации была для него куда понятнее. И присел рядом. Твой врач сказал, что у тебя случилась паническая атака. Доктор объяснил тебе, что это такое? Катя покачала головой, не переставая играть. Это такое состояние… Когда сильно-сильно страшно, но не знаешь почему. Панические атаки у многих людей бывают. И у меня тоже. Катя перестала играть и впервые посмотрела на профессора. А еще мне иногда бывает страшно, что приступ повторится. Но потом я вспоминаю, что умею с этим справляться и успокаиваюсь. Рассказать как? Катя кивнула. Тогда слушай. Как только почувствуешь, что тебя накрывает волной, прочитай заклинание. «Я страшилок не боюсь. В кого хочешь, превращусь». Профессор мягко похлопывал себя по груди в такт словам. «А дальше нужно быстро-быстро представить, что ты превращаешься в кого хочешь. Кто самый сильный на Земле?» Катя задумалась. В голове возник образ отца, железного человека и кота Леопольда. «Железный человек, наверное». «Отлично». Представляешь себя в костюме Железного Человека и читаешь заклинания несколько раз. Катя приложила ладонь к груди. «Я страшилок не боюсь, в кого хочешь превращусь», медленно повторила она, постукивая себя ладошкой. Мещерский со всей серьезностью проделал упражнение вместе с ней. Кате это показалось смешным, и она впервые улыбнулась. Профессор улыбнулся в ответ и придал своему лицу Заговорщицкий вид. Встал и, поколебавшись, протянул руку Кате. «Поедем домой». Катя взяла его за руку. «Ты справишься. Я обещаю». Катя кивнула, взяла вещи и села в машину. Мещерский обработал руки влажной салфеткой и завязал ее в узел.